Эрен почувствовала, что по-настоящему счастлива. Донова назвал ее кузнецом, а не подмастерьем или помощником кузнеца. Она знала, что он высоко ценит ее мастерство, но до сих пор он не произнес ни единого слова похвалы. И это одно единственное, скорее всего, необдуманно брошенное слово значило для него больше, чем любые хвалебные речи. Ты никогда не будешь равным им, хоть они и нуждаются в нас. Мы на них работаем, чтобы они смогли победить. Если мы не сможем делать им самые лучшие мечи, это сделают другие. Каждого человека можно заменить, каждого и даже того оруженосца, который так тебя злит. Просто забудь о нем и не стой у него на пути. Донован забрал у нее палку, и бросил ее на землю. «Пойдем есть. Тебе нужны силы на завтра. У нас еще много работы». Элен послушалась Дон Ивана. Она подумала о том, что он сказал, и после еды пошла за ним в кузницу. «Вы правы, мастер. Я больше не буду унижаться и не позволю им использовать себя. Глупо было думать, что я смогу научиться фехтованию на мечах». Элиан не скучала за Тебалтом и его приятелями. Единственным, кто ей действительно нравился, был Гийом, хотя они еще не обменялись с ним ни единым словом. Во время испытания в прошлом году он действительно сошел с пенька только после захода солнца. Остальные оруженосцы не взлюбили его за это. К тому же ему завидовали, так как он был великолепным фехтовальщиком быстрым, сосредоточенным, и всегда честно дрался. Когда Элен пришла на площадь, чтобы сказать сэру Ансгару, что не будет больше драться, Гийом как раз отпустил Тибалту за трещину, потому что тот нечестно повел себя с другим парнем. Ур ничего не сказал Гийому, и так как Гийом был старше, Тибалту, скребя зубами, пришлось извиниться, перед обиженным оруженосцем. «Так ему и надо!» злорадно подумала Элен и подошла к Уру. Ох ты! Слышали, парни? Кузнец боится с нами сражаться!» Тибалт сияющими от счастья глазами расхохотался, услышав заявление Элен, и оруженосцы, стоявшие рядом с ним, начали свистеть. Элен не удостоила их даже взглядом, и гордо поднятой головой ушла с площади. Ей показалось, и Легиом одобрительно кивнул. Через день Тибалт познакомился с Розой. Девушка была красивой. Ее длинные черные волосы блестели на солнце, как вороново крыло. Тибалт уже пару раз видел ее в сопровождении Элана, но сегодня она была одна. Наверняка у нее был выходной. «Ведь сегодня воскресенье, день господень, это судьба!» Илан уже давно положил на нее глаз. «Возможно, они даже встречались!» При мысли об этом Тибалт почувствовал укол ревности. «Отбить у него эту девчонку — это будет великолепная месть!» У Тибалта проснулся охотничий инстинкт. Он вежливо поздоровался с англичанкой и дружелюбно улыбнулся ей. Роза покраснела, скромно сделала к Никсон и улыбнулась ему в ответ.